Что же касается купца Али Каирского, то, увидев украшение города, он спросил о причине этого, и ему сказали «Купцу-маруфу, взять у царя, пришла его поклажа». «Аллах велик!» — воскликнул Али. «Что это за беда? Он пришел ко мне, убегая от своей жены и был бедняком. Откуда же пришла к нему поклажа?» Но, может быть, дочь царя придумала для него хитрость, боясь позора. А ведь цари ни в чем не бессильны. Да покроет его Аллах Великий и да не опозорит. А другие купцы обрадовались и развеселились из-за того, что получат свои деньги. И царь собрал свои войска и выступил а Абус Саадат вернулся к Маруфу и рассказал ему о том, что он доставил послание. И тогда Маруф сказал «Грузите». И, надев одежду из сокровищницы, он сел в носилки и стал величественнее и почтеннее, чем царь в тысячу раз. И он дошел до половины дороги, и вдруг видит, что царь, выступил ему навстречу с войском. А царь, приблизившись к Маруфу, увидел, что он одет в эту одежду и сидит в носилках. И тогда он бросился к нему и приветствовал его и пожелал ему мира. И все вельможи царства тоже желали ему мира. И стало ясно, что Маруф был правдив и что в нем нет лжи. И он вступил в город, в шествии, от которого лопнет желчный пузырь у льва, и купцы подбежали к нему и поцеловали землю перед ним, а купец Али сказал ему, «Ты устроил эту проделку, и она у тебя вышла, о шейх Плутов, но ты это заслужил. Аллах великий да увеличит тебе свои милости». И Маруф засмеялся. И войдя во дворец, он сел на престол и сказал: «Несите тюки с золотом в казну моего дяди царя, и подайте сюда тюки с тканями». И ему принесли их и начали их вскрывать тюк за тюком и вынимали то, что в них было, пока не открыли все семьсот тюков. И Маруф отобрал из них самые лучшие и сказал снесите это царевне, чтобы она раздала это своим невольницам, и возьмите этот сундук с драгоценными камнями и отнесите его ей, чтобы она раздала их невольницам и евнухам». И он начал раздавать ткани купцам, которым был должен, в возмещении своих долгов, и тому, кому следовало тысячу, он давал ткани, стоящие две тысячи или больше. А потом он начал раздавать милостыню нищим и беднякам, и царь смотрел на него и не мог ему воспрепятствовать. И он до тех пор давал и одарял, пока не раздал все семьсот тюков. А затем он обернулся к воинам и начал раздавать им Дорогие металлы, изумруды, яхонты, жемчуг, кораллы и другое и давал драгоценные камни только горстями, без счета.